Первая реальная улика. Дети еще немного посидели и поговорили с Глэдис. Но они так были расстроены, что ей стало их жалко. Я возьму письмо обратно. Пообещала она. Моли на письмо тоже. И оба покажу вам. Сегодня вечером я собиралась ходить к море. Когда стемнеет, чтобы никто меня не увидел. Так я сперва зайду к мистеру Гуну. Скажу, пусть вернет письмо назад ненадолго. И быстренько дам вам почитать. — О, спасибо! — повеселел Фати. — Великолепная идея! А сейчас нам пора отсюда удалиться. Еда у нас с собой, и нам давно надо было поесть. Да и тебе уже время готовить обед. «О, Господи, совсем забыла!» — вскочила Гледис. «Так расстроилась, ни о чем не могу думать». «Кстати, по дороге к Моли ты будешь проходить мимо моего дома», — сказал Фати. «Могла бы ты бросить письма в наш почтовый ящик, на обратном пути зайти за ними?» «Могу все в точности сделать», — сказала Глэдис. «Спасибо вам за всю вашу доброту. Мне уже сделалось как-то легче». Дети ушли. «Милая девушка, хотя...» «И не очень сообразительная», — сказал Фати, когда они отъехали от дома. «И какой подлый трюк придумали, чтобы лишить ее работы и морально раздавить!» «Ух, как хочется узнать, кто этот подонок!» «Держу пари, это кто-то, кто знает, в каком доме находилась Глэдис и за что туда попала!» Боже, как я проголодался. Можно сказать, что утро сегодня получилось очень интересным, сказал Ларри. Хотя и жаль, что не смогли взглянуть на письмо. Ничего, прочтем его вечером. Если, конечно, пошли прочь, отдаст его Глэдис, в чем я очень сомневаюсь. Заметил Фати. «Он заподозрит, что она может показать письмо нам. Давайте после чая соберемся у тебя, Фати, — предложил Ларри. И будем дожидаться писем. А ты лучше покарауль у почтового ящика, чтобы кто-нибудь случайно не взял их вместо тебя». Как только стемнело, Фати встал на стражу у калитки и страшно испугал свою маму, когда она возвращалась домой. «О, Боже! Фати! Чего ты тут прячешься в темноте? Напугал меня до смерти. Сейчас же иди домой!» «Прости, мама!» — сказал Фати и послушно вместе с мамой вернулся через парадную дверь в дом но тут же бросился к задней двери и, оббежав вокруг дома, снова оказался у калитки. В самое время. Из темноты появилась фигурка и, перегнувшись через калитку, шепотом спросила. «Это вы, мастер Фредерик?» «Вот письма». Я зашла к мистеру Гуну, его не было дома. Я ждала, ждала, а он все не приходил. Тогда я взяла письма и пошла. Вот, нати Гладис сунула пакет в руки Фати и убежала. Фати тихо присвистнул. Гладис взяла письма без спросу. Она, наверное, решила, что раз письма адресованы ей и Молли, она может их взять. А что скажет на это мистер Гун? Он совсем не обрадуется, когда узнает, что Глэдис передала письма ему, Фати. И можно быть абсолютно уверенным, узнает очень скоро, вытянет все из бедняжки Глэдис. Фати быстро проскользнул в дом и рассказал ребятам, что произошло. «Я думаю, надо попытаться положить письма на место, до того, как пошли прочь обнаружат пропажу». «Сказал он, если я это не сделаю у Глэдис, будут большие неприятности. Но сначала мы должны изучить их как следует». «А это удобно?» — высказал сомнение Ларри. «Почему нет, раз Глэдис нам разрешила?» — ответил Фати. Он стал внимательно рассматривать пакет, который держал в руках. «Бог ты мой! Да здесь больше двух писем!» «Смотрите! Открытка! Тоже анонимная!» «На имя мистера Лукаса, садовника, служебный дом на вилле Акация, Питерсвуд». «И знаете, что в ней написано?» «Что?» — разом воскликнули все. «Написано, кто потерял работу за то, что продавал хозяйские фрукты?» С отвращением прочитал Фати. «Господи, послать такую открытку бедному старику Лукасу! Ему ведь, наверное, уже за семьдесят! Значит, кроме Гладисы Молли... Такие же мерзкие письма получили и другие люди, — сказал Ларри. Давай-ка сравним почерки. Везде одинаковый, — сказал Фати. Везде печатные буквы. И все письма адресованы местным жителям. Четыре письма и одна открытка. «Как все это отвратительно!» Ларри стал изучать конверты. Все одинаковые, белые и квадратные. Бумага тоже одинаковая, грубая, дешевая. «Посмотрите», — сказал Ларри, — «все отправлены из Шипсейла». «Из того маленького городка, где рынок». «Ну, вы знаете, все, наверное, туда ездили». Может этот человек живет там? Не обязательно, усомнился Фати. Нет, я считаю это кто-то, кто, кто живет здесь, в Питерсвуде. Только здешний житель знает тех, кому пишет. А что еще отпечатано на марке? Еще? Так. «Шипсейл, 11.45, 4 апреля», — разобрала Дейзи. «Это понедельник», — отметил Фати. «А на других письмах?» «На всех разные числа», — сказала Дейзи. «И все, кроме письма Глэдис, отправлены еще в марте. Но все из Шипсейла». Фати записал все числа, а потом вытащил из кармана маленький календарь. Проверив числа, он присвистнул. Забавно, сказал он. Все попадают на понедельник. Вот, смотрите. Понедельник, понедельник и это понедельник. Теперь давайте думать. Если человек живет в Питерсвуде, как он может попасть в Шипсейл, чтобы опустить письма в ящик до утренней выемки в понедельник? Поезда в Шипсейл не ходят, только автобус, и то не часто. По понедельникам в Шипсейле рыночный день, вспомнил Пип. «И, по-моему, в эти дни есть специальный утренний рейс!» «Минутку! Можно ведь посмотреть расписание!» «Где у тебя расписание?» Как и следовало ожидать, у Фати оно было в кармане. Он стал изучать расписание рейсов на Шипсейл. «Точно! Вот!» Есть автобус в Шипсейл из Питерсвуда Каждый понедельник в четверть одиннадцатого Прибытие в одиннадцать часов одна минута Все ясно? Ручаюсь, наш друг Писака Выходит из дома в Питерсвуде С очередным поганым письмом в кармане Садится в автобус, приезжает в Шипсейл Опускает письмо в почтовый ящик И отправляется по своим делам, какие там у него есть, в Шипсейле. Всё это было очень похоже на правду. Хотя Ларри почему-то думал, что слишком уж похоже, чтобы быть абсолютной правдой. «А разве не мог он поехать на велике?» Высказал он свою версию. «Что же, конечно, мог. Но вспомни». «Какой там в одном месте крутой подъем?» «Ни один человек в здравом уме не потащится на велике в гору, если можно поехать на автобусе», — возразил Фати. «Да, пожалуй, ты прав», — согласился лари. «Правда, я пока не вижу, что это нам дает». «Не очень-то далеко мы продвинулись». Что мы, собственно, узнали? Что не только Гладис и Молли получили такие письма, что все письма отправлены из Шипсейла и опущены в ящик до 11.45 утра, и что автор письма, возможно, отправляется из Питерсвуда автобусом в 10.15. Вот и все. Вот и все! воскликнул Фати. «Да ты что? Да мы выяснили массу вещей! Неужели ты не понимаешь, что мы вышли, наконец, на след? На след этого гадкого писаки? И если захотим, то можем даже увидеть его или ее в понедельник утром!» Ребята в изумлении уставились на Фати. Для этого нам надо только сесть в тот автобус в 1015, сказал Фати. Ясно! Писака точно будет там. Думаете, мы не сможем узнать его, просто посмотрев внимательно на всех пассажиров? Я, например, могу. О, Фати! Воскликнула Бетти в восхищении. Мы обязательно должны сесть в этот автобус! «Но я... О, Господи! Я ни за что не смогу узнать того человека! Ни за что!» «А ты, правда, можешь точно сказать, кто?» «Ну, я, во всяком случае, попробую», — сказал Фати. «А теперь, наверное, надо поскорей отнести эти письма назад». Но сначала я должен снять копии с некоторых слов, в особенности со слова ⁇ Питерсвуд ⁇ Оно встречается в каждом письме. Это на случай, если мне попадется человек, который также печатает буквы. Люди обычно не пишут печатными буквами, пишут письменными, сказала Дейзи. Но, Фатя, не обращая внимания на ее замечание, тщательно копировал отдельные слова, в том числе и Питерсвуд. Сложив листок, он положил его в бумажник. Потом, скрепив пакет резинкой, встал. А как ты собираешься подсунуть эти письма назад, чтобы тебя не увидели? – спросил Ларри. Пока еще сам не знаю, улыбнулся Фати. «Надеюсь, мне просто повезет. А вы дождитесь Глэдис, хорошо? И скажите, что я не одобрил ее действия. Нельзя было без спрос убрать письма. Мистер Гун, если узнает, разозлится на нее. Скажите, что я пошел вернуть письма. И надеюсь, он не узнает, что она их брала». «Правильно», — сказал Ларри. Фатя уже собирался уходить, но потом остановился и повернулся к ребятам. У меня возникла одна идея. А что, если я надену форму разносчика телеграмм? На случай, если пошли прочь, заметят меня. Не хотелось бы, чтобы он знал про унесенные письма. Переодевание и грим не заняли много времени. И вот уже вместо Фати перед ними стоял рыжий парень с рыжими бровями и веснушками в форме телеграфного курьера и с фирменной кепочкой на голове. «Пока!» — сказал он и исчез. Подобравшись к дому мистера Гуна, Фати понял по темным окнам, что хозяин еще не вернулся. Он стал терпеливо ждать. Потом вспомнил, что сейчас в холле местной гостиницы проходит ежедневный матч по метанию стрелок в мишень и догадался, что мистер Гун должен быть там, чтобы тоже бросить десяток другой стрелок. Догадка оказалась правильной. Минут через десять мистер Гун вышел из дверей гостиницы в очень хорошем настроении. Он был доволен собой. Занял второе место. Фати некоторое время крался за ним. Потом перебежал на другую сторону улицы. Ушел далеко вперед от мистера Гуна. Снова пересек улицу. Быстрым шагом направился навстречу полицейскому. И сходу со всей силой уткнулся ему в живот. «Ох!» воскликнул полицейский, у которого от удара перехватило дыхание. Кто это тут? Смотри, куда идешь! Он включил карманный фонарик и увидел перед собой рыжего разносчика телеграмм. Извините, сэр. Простите, великодушно. Самым искренним тоном попросил прощения Фати. «Я вас не ушиб?» «Вот как мне не везет!» «Кажется, опять причинил вам боль!» «Еще раз извините, сэр!» Мистер Гун поправил съехавший на бок шлем. Извинения Фати размягчили его. «Ладно, ладно, парень!» «Сказал он!» «Спокойной ночи, сэр!» «Спасибо, сэр», — сказал Фати и исчез в темноте. Но, пройдя несколько шагов, он бегом бросился назад и, догнав полицейского, протянул ему пакет. «Простите, сэр, вы ничего не обронили? Кто-то потерял вот этот пакет». Мистер Гун уставился на пакет, выпучив глаза — «Неужто те письма?» «Я же их не брал с собой, точно помню». «Значит, они принадлежат кому-то другому. Я это выясню», — сказал Фати. «Нет, погоди», — сказал мистер Гун, схватив пакет. «Это принадлежит мне». Я, должно быть, брал их с собой и запамятовал. Должно быть, уронил, когда ты наскочил на меня. И как было не уронить? Хорошо вышло, молодой человек, что ты подобрал. Это ценные доказательства. Вот что они такое. Достояние закона. «Я надеюсь, сэр, вы их больше не уроните!» С серьезным тоном сказал Фатти. «Спокойной ночи, сэр!» Он исчез. А мистер Гун шел домой и в полном недоумении размышлял. «Как это он вообще мог взять с собой эти письма, а потом еще и потерять их?» «С памятью что-то стало!» Печально сказал он сам себе. «Просто божья милость, что их не подобрал кто-нибудь из этих паршивых мальчишек! Не хватало еще, чтобы в них заглянул поганец Фредерик Троттевилл!» «Но не сдобровать ему, коли узнаю!»